Голова седьмая. Катастрофа. Август 2621 года. Орбитальная база Тьера-Фуэга. Тремезианский пояс, система Лукреции, планета Цандер. Гнедых. Товарищ капитан третьего ранга, слева по курсу черная дыра. Ванников. Вижу. Давай-ка поворот влево 90 градусов и полный «Товарищ капитан третьего ранга! Вы хотели сказать вправо 90 в а н н и к о в поворачивается к гнедых со значением. «Нет, л ё ш а нет! Идем на дыру! Проскочим над ней гравитационным маневром!» Сериал «Рейдер Яхант», второй сезон, пятый эпизод. Когда тишину распорол рев сирены, я вылетел из-под одеяла и принялся судорожно одеваться. Голова еще не включилась, но тело помнило норму готовности по тревоге — 40 секунд. Пока ваш покорный слуга просыпался, ноги влетели в штанины, ступни в носки, а затем и в ботинки. Руки нашли рукава. Я резко вскочил, рывком затягивая молнию. И бегом-бегом в ангар. На табло светилась надпись «Истребители на взлет». Но какой же я к дьяволу-истребитель, если мой Хаген все еще в консервации, а я временно п е р е в е д ё н на Андромеду. Коммуникатор требовательно запеликал. Текстовое сообщение. Пилоту Румянцеву Андрею проследовать в ангар палубы Б для принятия истребителя Хаген бортовой номер 283. Построение летного состава на палубе Б в 7.35. А, значит, я все-таки снова истребитель. Минуточку. Но ведь сейчас только 6.10. Какой, пардон, мутобор подает сигналы тревоги за полтора часа не то что до вылета, а до построения? Нет, нихрена здесь еще службу не поняли. Товарища Капиранга Кайманова на вас нет. Вот у кого над Зуйхо была дисциплина. Вылета летала с троем в строго прописанных летных коридорах. А уж личный состав даже и думать не успевал, но все делал правильно. Вот что значит наличие толкового дирижера. А здесь... Тьфу, одним словом. Время было. Я успел побриться, почистить зубы и неспеша направился в ангар. Встретил меня помощник Пьера Валье, злой, вздернутый, не выспавшийся. «Здесь Румянцев. Прибыл для получения борта», — доложил я, так как уставной дух еще не выветрился из меня. «Вижу, что Румянцев», — забручал он. Кого еще могло принести? Принимай машину. Держи формуляр. Короче, ты в курсе, разберешься. Постой, постой. Я увидел, что помощник намылился улизнуть и п р и с е к это на корню. Ты далеко собрался, человече? А кто мне борт сдавать будет? Пушкин или Федерико Гарсия л о р к а Ой, ну чего тебе еще? Никаких ой. пока твоих закорючек не будет вот здесь и здесь, и я ткнул пальцем соответствующие графы формуляра. Пока ты не подтвердишь их стационарной инфосети, я тебя никуда не отпущу. Вопросы? Предложения?» Вопросов не было. Замечаний с моей стороны, впрочем, тоже не появилось. Машина была в строю от и до. Только номер очень уж не понравился. Я ж суеверен до патологии. во всем что касается флугеров по крайней мере ну что принял румянцев сдал альварес все разрешите идти сеньор начальник или спросил техник принял без замечаний только что же вы мне за номер подсунули не х р и с т и ну что опять не так как что номер 283 я искренне не понимал чего не понимает альварес Номер как номер, причем здесь номер? Он в свою очередь не въезжал, чем я недоволен. 283. Если сложить получится 13.ло какое-то хреновое не находишь. п р е д ы д у щ е е было семь от пяти одного, а теперь 13. Техник только раздосадованно махнул рукой, сплюнул и убрался прочь с к о п и и формуляра. он сквозь зубы ругал последними словами Пьера Валье, который сейчас в з дрыхнет, и меня такого привередливого. Я ухмыльнулся и помахал водителю тягача, который уже зацепил х а г е н за ноздрю. — Давай, выкатывай. Ворота ангара поползли вверх, а тягач пополз вперед, сопровождаемый предупредительными гудками, которые активировались при открытии ворот. Ну, понятно, чтобы наши любимые работяги никого не задавили ненароком. Пауба встретила меня пред боевой суетой. От шеренги флугеров отваливали последние ТЗМки, разбегались техники, пилоты сбивались в ряд. Половина строя была похожа на строй. Она была черного цвета. Это боевые машины-эрмандады. Вторую половину строем назвать было нельзя. Так как она походила на пьяную с о р о к о н о ж к у Это были мы, в о л ь н и ц а сил безопасности концерна. Я примостился с краю и глянул на часы. 7:34. Однако успел минута в минуту, как граф Монте-Кристо. И кто же нас будет инструктировать? п о п а л у б е шагал сам комендант т ь е р ф у э г а Мой любимец, майор а х и л Мария, п о т я н у т ы й ладный безупречном мундире с двумя офицерами мандады по бокам. Вот он поравнялся с центром построения, разгладил нитку усов, окинул на взглядом и слегка поморщился. понимаю, зрелище то еще совсем не парадное. Вы конечно не поверите, но часть наших была вообще без головных уборов, некоторые носиликеэпи козырьком назад. Хоо еще Сант уже не было. Тот вообще любил являться на подобный официоз чуть ли не во фраке. е к о л л е г и начал комендант, и его звучный голос раскатился эхом. «На сегодня назначена крупная комбинированная операция. В районе планеты в т и я наземными и орбитальными средствами слежения засечены несколько флугеров. Один из них опознан как дюрандаль, угнанный, напоминаю, перебежчиком Тойва Тоссанином». В настоящий момент флугеры разделились и осуществляют одиночное б а р а ж и р о в а н и е с невыраженными целями. Истребительные патрули с космодрома Барбудас ведут их посредством флугеров-осмодей, не вступая в контакт, пользуясь преимуществом эффективного покрытия радиолокационных станций «Периметр-5» на борту указанных осмодеев. Перед постановкой боевой задачи комендант сделал небольшую паузу и продолжил. Наша задача – осуществить перехват Дюрандаля и, по возможности, проследить пути отхода остальных машин с целью выявления координат основной базы НВФ с и н д е к а 3 x Операция трехсторонняя. В ней принимают участие истребители «Эрмандады» в количестве 24 флугеров, истребители сил безопасности концерна «ДИАЙАР» в количестве 24 флугеров. Истребительный авиаполк к ю а т в составе 36 машин, размещенных на эскортном авианосце «Рюдзё». Их матчасть истребители е «Ягуар», имейте это в виду. Наблюдение и координация б у д е т осуществляться при помощи восьми осмодеев, временно базирующихся на «Рюдзё», при помощи модуля «Блок-Шива». Смешанный авиаполк к т ь е р о ф у э г а базируется на пароме. Общее руководство возложено на командира фрегата к о м р а д Лепанта Карлоса м о ч и т а н ц а Я, комендант т е р о Фуэга, назначен заместителем т и е н т е Денавио Мачитанца и пойду на вылет в штабном Кирасире, который будет состыкован с одним из осмодеев. В настоящий момент к о м р а д Лепанта и Рюдзё выдвигаются к точке-рандеву с паромом для осуществления x перехода к ФТИИ. паром будут принимать истребители, начиная с 8.20. Столь значительный наряд сил обусловлен беспрецедентной важностью возложенной на нас задачи. Напоминаю, что дюрандаль является сверхсекретной машиной. Ее необходимо захватить или уничтожить любой ценой. В крайнем случае разрешено применение тарана. Обращаю ваше внимание, что дюрандаль прикрыт защитным полем, что делает недействительным любое энергетическое оружие, будь то лазеры или плазменные орудия. По Дюрандалю приказываю применять ракеты любых классов и твердотельные пушки на малых дистанциях. С большой вероятностью Дюрандаль пилотирует лично Тойва Тосанин, который является высококлассным и весьма опытным пилотом-истребителем. Этот факт вкупе с уникальными техническими характеристиками Дюрандаля делает бой с ним чрезвычайно опасным. В этой связи выдана рекомендация атаковать его при достижении четырехкратного превосходства минимум. Повторяю, в исключительных случаях разрешаю использование тарана. Ага, тарана. Тот-то радости. Не исключено, что баражирование флугеров синдикат 3 x особенно демонстрация Дюрандаля. может являться приманкой инсургентов для проведения атаки и засады. Поэтому довожу до вашего сведения, что тяжелые ракеты якт хунт и донршлаг, установленные на истребителях Хагена, выполнены в комплектации ракетлидеров, самоходных платформ с мощными бортовыми средствами обнаружения и наведения, способных к самостоятельному перенацеливанию и оптимизации всех типов легких ракет типа овод, атакующего ордера. Таким образом, залповый огонь приказываю начинать с дальних дистанций, начиная с применения тяжелых средств типа доноршлаг для максимально эффективного согласования действия атакующей ракетной стаи. Вопросы. Всему летному составу смешанного полка приказываю надеть тяжелые скафандры гранит. Разойтись по машинам. Готовность 10 минут. Вот теперь-то они нам всем выдали свои драгоценные граниты. Так что я в кои-то веки был лишен необходимости у п р е в а т ь своем китайском мастодонте и наслаждался превосходным изделием отечественного военпрома. В граните я чувствовал себя великолепно. Могучий, как носорог, и такой же изящный. Сейчас я мог бы раздавить чемпиона великорасы по вольной борьбе, как сырое яйцо в тисках. Спасибо электромышцам, только они и позволяли таскать центнер брони, п р о т и в о р а д и а ц и о н н о й защиты, систем терморегуляции и всякой полезной электроники. Электронный чип, троекратно д у п л и р о в а н н ы й умен как чемпион по шахматам, но соображает в миллиард раз быстрее. Чип, кстати, был сопряжен с п а р с е р о м и они вовсю общались. По сути дела, я управлял всеми системами истребителя. хотя тушка Андрея Румянцева еще не разместилась к а к п и т е Если захочу, то могу развернуть пушку и стрельнуть. Хотя нет, вру, могу только развернуть. Выстрел заблокирует автоматика, а то я бы ж а х н у л По аристократическому хлыщу в майорских погонах. Вот взял бы и разнес на влажные ошметки с превеликим удовольствием. Пока он трепался и ставил боевую задачу, я чуть не рехнулся от ненависти. Даже зубами скрипел и щипал себя за ляжку, чтобы прийти в себя. И какой же бред нес Ахилмария? Подумать только. Он санкционировал применение тарана. А то бы мы сами не догадались. Таран, хвала Иисусу, дело сугубо добровольное. Они в вылет, понимаешь ли, идут на к е р о с и и При этом командира пилотов Эрмандады он представить не догадался. Впрочем, его и так все знают. Зато догадался наплести гору абскурантийской чужи на счет ТТХ ракет и способов их применения. Но никто не включает это дело в инструктаж. Зачем? Это прерогатива непосредственного командира на месте, в бою. А вдруг все закрутится сразу на малых дистанциях? К чему тогда начинать с ягд хундов? И можно подумать, что только тяжелые ракеты управляются по принципу боевой тоталитарности. Да любой овод всегда общается с соседями. Первая ракета в залпе лидер. На эффективной дистанции справляется не хуже германской г о н ч е й Кстати, о германцах. Интересненько. Откуда на Тьеро-Фуэго взялись ракеты сугубо флотской, военной комплектации? Ведь донор-шлаг — это платформа чуть меньше противокорабельной мурены. На нее можно лепить все, что угодно, вплоть до бронебойных бычей для работы по звездолетам. Но на а т а р е против джипсов чудесно применялись кассетные донор-шлаги, которые использовали как носители для блока из десятка оводов. Летит такая здоровенная сигара, а она далеко летать умеет, даже в атмосфере. Летит вроде бы мимо. а потом вдруг раз — и выплескивает в сторону вражеского строя десять легких ракет. о в о д ы же, хоть и малютки, отдел наделать очень даже в состоянии, особенно при близком старте. Тогда никакие радиопомехи не помогут, никакие ловушки. Телеметрия вцепляется намертво и ведет цель, пока не выйдет топливо. А оно не вдруг кончается. Уйти можно только за счет маневрирования с предельными перегрузками. Джипсы это замечательно умеют, а вот человек, даже если увернется, потом с полминуты не боец, голову, потому что ловит по всей кабине.